Рейдлер вопросительно посмотрел на Роса Харгиса. «Этот паршивец, — нежно сказал Росс, самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держись!»